Глава двадцать Пару часов я не могла заснуть. Слова Кирилла, его поведение, голос, черты, даже его пронзающий насквозь взгляд, это преследовало меня как кошмар. Я все отчетливее понимала, что видела в нем не только работодателя, а мужчину. Но также отчетливо я понимала, что между нами слишком большая пропасть. Если я попытаюсь перепрыгнуть на его сторону, То упаду и исчезну в бесконечном эхе и тьме, что клубится на дне этой манящей пропасти. Известный музыкант, привыкший к деньгам, легкой жизни и женскому вниманию, и я. Обычная девушка с туманным прошлым и кучей проблем. Разве между нами может быть что-то общее? Разве может получиться хоть что-то, кроме иллюзий? Нет, определенно. Ему хочется новых ощущений, экстрима, и я забавная игрушка, послушная рыжая собачка, которую можно то удерживать на поводке, то спускать с него. Такие, как Кирилл, привыкли играть с людьми. Для них это очередное развлечение. Ради него он вернулся в Россию с предложением стать его девушкой, ради него устроил весь этот балаган. Развлекаясь, Кирилл оставался искренним, и, наверное, на это я и купилась, позабыв о нашей разнице» но я не хочу быть игрушкой или послушной собачкой. Я хочу остаться человеком, верной себе». И зачем только тогда на крыше он сказал, что спасет меня? Сидя на кровати, я вдруг четко поняла, что именно тогда я повелась на всю эту игру. Хотя, может быть, это произошло, когда мы целовались в эконом-классе самолета? Мне безумно хотелось испытать отвращение к его прикосновениям, улыбкам или поцелуям, но этого не получалось. Отвращение я испытывала лишь к себе, за то, что поверила в то, чего не было. Чтобы уснуть, я включила на ютубе документальный фильм по астрономии. Не знаю почему, но именно под них у меня получалось засыпать лучше всего. Утром я встала уставшей, как будто разгружала всю ночь вагоны. Кирилл спал, закрывшись у себя в комнате и забыв выключить свет в прихожей и на кухне. Электричество толку горело всю ночь. Цветов, кстати, на кухне не наблюдалось, видимо, подсолнухи Кирилл выбросил. Зато пирожки поднял и сложил в глубокую тарелку. Ну, надо же, хватило ума. Поведение Кирилла разозлило меня настолько, что я готова была кричать от ярости, но молчала. Хотелось бить его по рукам, но я сдерживала себя. Хотелось разорвать его на кусочки, но я мысленно повторяла себе, «Он для тебя никто. Какая разница, с кем он был? У тебя нет на него прав, а у него на тебя». Это была моя молчаливая утренняя мантра, когда, рано встав, я готовила завтрак. Хотела приготовить его лишь для себя, но поняла, что приготовлю и для Кирилла тоже, чтобы мое поведение не выглядело показательным. Мне не хотелось ругаться, я не собиралась выяснять отношений, я просто делала вид, что Кирилла не существует. Как мужчина, разумеется, не как работодателя. Он же сам сказал, что я ему никто, ни жена, ни девушка. «Ты не существуешь для меня, не существуешь, не существуешь!» «Доброе утро!» — раздался хмурый голос за моей спиной. «Доброе!» — не оборачиваясь, ответила я холодно. «Голова просто раскалывается», — сказал Кирилл, открывая холодильник и доставая воду. Вид у него был потрепанным, но он-то наверняка спал всю ночь как сурок после развлечений со своей Катенькой. Я молча выключила закипевший чайник. «Кажется, вчера лишнего выпил», — продолжил он, как ни в чем не бывало. Я молча перемешала кашу, овсянку с яблоками и орехами. «У тебя есть что-нибудь от похмелья?» — спросил Кирилл с недоумением, садясь за стол и вытягивая длинные ноги. Я молча стала раскладывать кашу по тарелкам. «Ты со мной не разговариваешь?» — усмехнулся он. Я все таки перевела на него взгляд и ответила. «Мне нечего тебе сказать, у меня нет чего-нибудь от похмелья». С этими словами я грохнула рядом с ним его тарелку с кашей. «Овсянка», — разочарованно выдохнул Кирилл, — «да я ее в последний раз в школе ел. Мать каждое утро готовила». Он вдруг осекся, будто что-то вспомнив, схватил ложку и стал молча есть. Слава богу, заткнулся. Я тоже ничего не говорила, а поев, встала, собрала грязную посуду и стала мыть, чувствуя раздражение и желая как можно скорее уйти отсюда. «Ты обиделась?» — спросил Кирилл, подходя ко мне сзади. На моем лице появилось отвращение, которое он не видел. Мне снова вспомнился вчерашний день. Страх, обида и ярость. И ревность, конечно. Куда без нее. «Ты обиделась?» — повторил он, приближаясь ко мне все ближе. «За что?» — ровным тоном спросила я. «Кажется, я вчера был не в адеквате», — неуверенно начал Кирилл. «Плохо помню, но... Я обидел тебя, да?» Я резко повернулась к нему. Как же мне хотелось схватить его за грудки и потрясти как грушу, но я оставалась спокойной, по крайней мере, внешне. «Какая разница?» «Не понял», — нахмурился он. «Ты мой работодатель, я твоя сотрудница, прислуга, или кем ты меня считаешь. Ты не обязан переживать о том, обидел ли ты меня. Ты обязан выполнить свои обязательства, которые взял на себя». «Не понял», — нахмурился Кирилл и хотел шагнуть ко мне еще ближе, так, чтобы наши тела соприкасались, но я выставила руки, не позволяя ему этого сделать. «Стоп!» «Наташа, у тебя есть поручение ко мне?» — спросила я, вспоминая наш дурацкий договор. «Нет», — растерялся он. «Отлично, тогда я свободна». Я обошла Кирилла, так и не дав ему коснуться себя, и хотела было выйти из кухни, но он схватил меня за руку, в самый последний момент, «Давай сядем и поговорим», — твердо сказал Кирилл, крепко сжимая пальцами мое запястье. «О чем? улыбнулась я так, что его взгляд потух. «О том, что было вчера». «О том, что было вчера, надо было разговаривать вчера. Отпусти меня, пожалуйста», — велела я. «Наташа, я хочу с тобой поговорить». «А я нет», — отрезала я. «И раз уж у моего работодателя нет для меня заданий, я, пожалуй, пойду». «Отпусти». «Отпусти», — я сказала. Я попыталась выдернуть руку из его цепких пальцев, но ничего не получалось. Наташа, растерянно повторил Кирилл мое имя, словно забыл обо всем на свете, и его взгляд был таким жалобным, что во мне вдруг проснулось странное жуткое желание сделать ему больно, так же больно, как сделал мне он. Да отпусти ты меня! сквозь зубы сказала я, продолжая дергать рукой, а он все сжимал мое запястье и сжимал. Мне больно. Ты слышишь меня? Мне больно. Выкрикнула я, и в моем голосе проскользнуло вчерашнее отчаяние. А ведь я до самого конца хотела оставаться холодной стервой. И только тогда Кирилл отпустил меня, а я чеканным шагом ушла в свою комнату, переоделась, накрасила губы алой помадой и схватила с тумбочки ключи, заслышав шаги Кирилла, а после торопливо покинула квартиру. Кирилл не ожидал этого, не думал, что я действительно уйду. «Ты куда?» — выкрикнул он мне вслед, выбегая на лестничную площадку, когда я уже стояла у лифта, с силой сжимая лямку рюкзака. «Гулять!» — ответила я. Мстишла пуля. вдруг усмехнулся он гадко. «Если бы мстила, свалила бы из дома рано утром, ничего не сказав», — отозвалась я и зашла в лифт. Кирилл сердито смотрел на меня, ничего не понимая, а я на него, чувствуя злорадство и усталость одновременно. Впрочем, злорадство быстро исчезло. «А знаешь, — вдруг сказал он, прежде чем створки лифта успели закрыться, — ты готовишь овсянку так же, как моя мать». В лифте меня одолели эмоции, и я в сердцах стукнула кулаком по стене лифта. «Да что же это такое? Хотелось сделать неприятное ему, а в итоге сама себя чувствую мерзко. Но возвращаться домой я не собиралась. Мне действительно не хотелось мстить. Мне хотелось побыть одной, наедине со своими мыслями». Впрочем, этого мне тоже не удалось. На улице я столкнулась с Мишей, который как раз выходил из своего цветочного салона. Наташа с улыбкой окликнул меня он и быстро сбежал ко мне по ступенькам. «Ты как?» «Хорошо», — улыбнулась я. «А ты? Уже работаешь с самого утра?» «Нет, сегодня не моя смена», — ответил Миша. «Приехал помочь новой девочке кое в чем, но уже свободен. У тебя глаза грустные, ничего не случилось?» «Нет, все хорошо», — отозвалась я. Разобралась со своим парнем. Его голубые глаза были такими внимательными и заботливыми, что я даже немного растерялась. «Относительно», — уклонилась я от ответа. Какое-то время мы с ним болтали о глупостях, а потом Миша спросил, свободна ли я, и если да, то не хочу ли составить ему компанию. Мой друг-историк начал проводить пешеходные авторские экскурсии по городу, посвященные мистике. «Пригласил и меня послушать», — ответил Миша. «Хочешь со мной? Будет интересно. Экскурсия, правда, в полдень начнется, но мы можем где-нибудь посидеть». «Хорошо», — не сразу, но согласилась я, и Миша радостно улыбнулся. «Отлично. Я знаю одну классную кофейню неподалеку. Идем туда. Обещаю, кофе там просто великолепный». «Идем», — ответила я. «Пусть Кирилл сидит дома один. Ну или снова идет развлекаться. Я больше ждать его не буду. Пошел он». Миша меня не обманул. Кофе в небольшом уютном заведении было действительно отличным, да и экскурсия оказалась интересной. Друг Миши, тощий двухметровый Илья с горящими глазами и волосами до пояса, которые он заплел в косичку, действительно оказался хорошим экскурсоводом. Мы встретились с ним на станции Маяковская, причем пришли первые, и Илья почему-то решил, что я девушка Миши. «Классная она у тебя», — щурясь за стеклами очков, заявил Илья. «Эффектная, рыжая, как ты любишь!» Миша заметно смутился, а я едва не закатила глаза. «Ты не так понял, мы просто знакомые и не пара», — поторопился сообщить ему друг, но Илья лишь усмехнулся в ответ, мол, знаю я вас. «Михаил парень заботливый, так что тебе повезло», — сказал он мне со знанием дела, будто когда-то сам был девушкой Михаила. «Да ладно тебе, чел», — отмахнулся Миша. «Наташа, не слушай его. Вернее, слушай, но только на экскурсии». «Надеюсь, тебе понравится», — подмигнул мне Илья и кинулся встречать первых людей из своей группы, которые подошли к назначенному месту. Гуляли мы часа четыре, не меньше, и Илья, громко и важно, рассказывал нам о разных таинственных знаках, призраках и пророчествах. И хотя я не верила во все это, было ужасно интересно. Илья умел нагонять жуть, да и голос у него был неплохо поставлен. А после этой экскурсии вдохновленный Илья решил провести для нас еще одну дополнительную для влюбленных, которую как раз разрабатывал. Это была эксклюзивная экскурсия для двоих на машине, предполагалось, что сладкая парочка будет сидеть позади, взявшись за руки, а водитель, и он же гид, будет рассказывать о разных романтических местах. Илье было интересно, понравится нам эта экскурсия или нет. Видимо, до сих пор он считал нас парочкой, что меня немного раздражало. Я привыкла, что меня считают девушкой Кирилла. «Согласны?» — вопросительно уставился на нас Илья. «Только это... Есть одно «но». Экскурсия вечерняя, так что увидимся в девять вечера, ребятки. Я за вами заеду на тачке и покажу вам удивительную романтическую Москву». На этом он умчался, а мы вопросительно уставились друг на друга. Времени впереди еще было достаточно. «Покажу тебе свой любимый бар», — щелкнул пальцами в воздухе Илья. «Тут недалеко, несколько станций. Поедем?» «Поедем», — вздохнула я и почему-то подумала о Кирилле. «Он же в состоянии организовать себе ужин. Или ему в этом поможет Катя?» «Мне не хотелось думать об этом. Не хотелось. Мы спустились в метро, добрались до нужной станции, а на перроне в толчье кто-то толкнул Мишу в плечо. Тот поморщился и схватился за него, будто плечо у него болело. «Что такое?» — спросила я удивленно все в порядке отмахнулся тот я боксом занимаюсь так для себя чтобы форму поддерживать постоянно травмы забудь наташ ничего страшного то есть ты и боксер и флорист улыбнулась я удивительное сочетание люблю удивлять сказал миша громко в какой то момент нас едва не разделила толпа но он вовремя взял меня за руку и уверенно повел за собой когда меня касался кирилл внутри все вспыхивало и переворачивалось как при торнадо А рядом с Мишей я ничего не чувствовала. Обычная мужская рука. Даже к Вадиму я чувствовала симпатию, а Миша совсем не трогал. Может быть, я к нему не привыкла? До девяти мы сидели в ресторанчике, и, честно сказать, было немного скучно. Нет, Миша вел себя замечательно. Галантно, заботливо, дружелюбно. Рассказывал смешные истории, смешил. Пытался вызвать меня на откровенность, но я молчала. А что я могла ему сказать? Что я в бегах... «А тот, кого он принял за моего парня рок-звезда под прикрытием?» Я отделывалась общими фразами или вовсе молчала. «Что-то не так?» — снова спросил Миша, понимая, что я вся в себе. «Все так, просто немного устала», — ответила я, медленно попивая сок. «Это из-за него, да?» «Из-за кого?» «Из-за твоего парня?» — чуть нахмурился он. «Ты из-за него грустишь?» «Я не грущу», — улыбнулась я. «И давай не будем о нем, хорошо?» «Как скажешь, Наташа», — вздохнул Миша, — «как скажешь». Экскурсия, которую устроил Илья, была странной. С одной стороны, он показал нам чудесные старинные улицы, которые одна за другой постепенно погружались в ночной мрак и наряжались в яркие бусы из огней, а с другой... с другой вся его экскурсия была наполнена романтическими нотками и лирикой и предназначалась для влюбленных настоящих влюбленных, а не для едва знакомых людей. Закончиться все должно было на смотровой площадке «Выше только любовь» на одном из небоскребов Москва-Сити. И, честно говоря, я предвкушала прекрасное зрелище. Думала, увижу что-то более прекрасное, чем видела на крыше того дома, на котором мы с Кириллом прятались от людей Альберта, но... Но Илья все напутал, забронировал места не на сегодня, а на завтра. Миша одарил его таким взглядом, что наш бедный экскурсовод даже уменьшился в плечах. «Простите, ребята», — вздохнул он уныло. «Не знаю, как так вышло. Там вечером, когда темнеет, вид потрясающий. А хотите завтра вас туда отвезу, а?» Илья кинул быстрый взгляд на Мишу, и тот едва заметно кивнул, а потом, опомнившись, повернулся ко мне и сказал, «Если Наташа хочет». И я согласилась. Не, хотя она согласилась, думая о том, где сейчас Кирилл, а главное, с кем. «Тогда завтра я свожу тебя еще в одно интересное место, а потом Илья отвезет нас сюда-обратно», — засияли Мишины глаза. «Как тебе идея, согласна?» «Согласна», — устало кивнула я, и мы, договорившись о встрече, поехали домой. Илья довез нас прямо до дома, и я, быстро попрощавшись с парнями, выскочила из машины и, помахав им, направилась к подъезду. На ходу я кинула взгляд на окна нашей квартиры. Свет в окнах не горел, значит, дома никого не было. Кирилл проводил время там же, где и вчера, с той же, что и вчера. Поднявшись наверх, я рывком распахнула входную дверь и с силой швырнула рюкзак, полное раздражение и злости, и вздрогнула от чьего-то вскрика. «Твою мать!» — заорал Кирилл, и я, наконец, включила свет. Оказывается, он сидел в прихожей, расположившись в кресле, что стояло у шкафа, и я в темноте швырнула рюкзак прямо в него. «Обалдело!» — вскочил на ноги музыкант. Он был в обычных джинсах, футболке и почему-то босиком. «Шастала весь день непонятно где, теперь прибить меня решила?» «Извини», — холодно ответила я. «Не думала, что ты будешь ждать меня у двери, как послушный пес». «Пес?» — изогнул бровь Кирилл. «Да ты охамела, лапуля. Ты мои ключи с собой забрала. Куда я мог уйти?» Кажется, я покраснела, однако не собиралась просить пощады. «Да, прости». Мог позвонить и сказать. «Ах да, у меня же нет телефона», — рассмеялась я ему в лицо. «Не я с тобой связаться не могу, не ты со мной. Но что поделать, вот твои ключи». С грохотом положила я его связку на тумбочку. «А свою Катю ты мог бы привести прямо сюда. Чего стесняться?» «Что ты сказала?» — вспыхнул он. «Повтори». «Ты оглох?» — разувшись, я прошла мимо него на кухню, хотелось пить. Я не сразу сообразила, что вчера ночью Кирилл тоже первым делом пошел к холодильнику. У меня на столе стояли пирожки, а у него коробки с пиццей и роллы. «Стоять!» — закричал он мне вслед. «Вообще-то я разговариваю с тобой. Повтори, что ты сказала про Катю!» Я усмехнулась. «О, Боже, прости, что произнесла вслух священное имя! Прости, что оставила тебя сегодня дома, поверь я не нарочно. Прости, что отравляю тебе жизнь!» С этими словами я поклонилась в пояс, а после, как ни в чем не бывало, налила воду в стакан. «Ну ты стерва!» — почти с восхищением произнес Кирилл. «Какая есть? А можно роллы украсть? Я пару штучек». Кирилл молча смотрел на меня, как я вскрываю упаковку с палочками для еды и ловко подцепляю ими роллы. «Где была?» — мрачно спросил Кирилл, скрестив на груди руки. Я чувствовала исходящее от него презрение. «Гуляла», — ответила я жуя. «С кем?» — процедил он сквозь зубы. «С парнем?» «А нет, с двумя парнями», — со смехом ответила я. «Что за цирк он устроил? Допрос? Мне?» В голове мелькнула мысль, а вдруг он ревнует. «С какими?» — продолжал Кирилл. «Какая тебе разница?» — прищурилась я, уперев руки в боки. «Ты мне кто? Муж? Жених? Парень? Господи, мы даже не спали!» «Какого черта ты устроил трагедию?» «Я?» — выкрикнул Кирилл вновь. Кажется, внутри у него все кипело. «Я устроил? Ты офигела, принцесса? Трагедию устроила ты, вчера, а сегодня продолжила. Вместо того, чтобы поговорить, со мной побежала мстить. Очень по-взрослому, очень умно. Я тебя спасаю, все для тебя сделал, что мог, а ты устроила истерику». «Спасибо за помощь». Ты делаешь это не безвозмездно, смею напомнить. И не кричи, пожалуйста. А ты не молчи. Я ненавижу, когда молчат. Злишься? Скажи, если есть что сказать. Выплесни эмоции. Какого черта вы все молчите, когда я делаю что-то не так? Неужели сложно во всем разобраться и разложить по полочкам? Кирилл, ты придурок, потому что ты сделал это. Я ненавижу тебя за вот это. Разве сложно? Сложно сказать? «То есть ты своих косяков не понимаешь?» — рассмеялась я хрипло. «Ты не тупой, Кирилл, вовсе нет. Ты все прекрасно осознаешь и в своем поведении, и в поведении других. Тебе просто интересно, скажет ли кто-то об этом или промолчит. Ты чертов манипулятор, вот и все. И вообще, разве я обязана делиться со своим работодателем своими эмоциями?» «Нет», — внезапно затих Кирилл, его словно выключили. «Вот и отлично». Я иду спать, устала. И действительно, извини, что забрала твои ключи. Я встала и направилась к дверям, однако остановилась, не дойдя до порога, и сказала, глядя в стену, «Завтра этот человек пригласил меня на свидание. Мне можно идти или... У тебя есть задание для меня?» «Пусть скажет, чтобы я наконец накормила его пирожками», подумала я в отчаянии, а Кирилл, смерив меня недобрым взглядом, бросил небрежно. «Катись куда хочешь, лапуля». И к кому хочешь, хоть к самому дьяволу. Я и покатилась, то есть пошла. Не к дьяволу, конечно, а в спальню безумно злая, да дрожи в пальцах, которые приходилось сжимать в кулаки. Я не понимала, что происходит между нами, не понимала свои чувства и его слова, свои поступки и его действия. Мы оба совершали глупости, словно подростки, и оба, кажется, попали в ловушку, сотканную из обид, ревностей и недомолвок. Мне было больно, действительно больно. Может быть, я должна была вести себя по-другому? Улыбнуться, обнять и извиниться? Сказать, что поступила как дура, раз пошла на свидание с малознакомым парнем? Но я не могла сделать этого. Я все еще помнила аромат дорогих женских духов на рубашке Кирилла и помнила его слова. «Катя, малышка моя, осторожнее!» Обращенные к той, с которой он был рядом, пока я в квартире места себе не находила. Я лежала на кровати, свернувшись в клубочек, и думала обо всем, что произошло. Раз за разом проворачивала в голове все, что между нами произошло за эти дни. «Кирилл, Кирилл, Кирилл...» «Может быть, я зря начала называть его по имени? Может быть, для меня он должен был остаться Кизоном?» «Ты не должна думать о глупостях», — сказала я сама себе. «Ты должна думать о том, как жить дальше. Кирилл улетит...» А ты останешься одна и должна будешь думать о том, как не попасться Альшевскому. Однажды он узнает, в каком ты живешь городе, однажды он может тебя найти. И я натянула одеяло по самую макушку. Только вот перестать думать о Кирилле не получалось».